Я попивал пиво, а на душе было тревожно. Эта головоломка стоила мне долгих часов мучительных раздумий. На мысль о шахматных справочниках мне навело то, что слон использовал в качестве визитки условное обозначение шахматного слона. Ясно, что он или она почему-то считал, что преступник мужчина, хотя этому не было никаких подтверждений, увлекается шахматами. Хотя бы слегка. А раз так, он, наверное, знает, что есть две системы нотаций, записи ходов. По одной из них, самой древней, который я и воспользовался, клетки вертикальных рядов называются по имени фигуры, стоящей на них внизу. Так, клетка, на которой стоит белый король, называется король-1. Король-2 – это следующая клетка по вертикали. Если все это вам кажется сложным, то играйте, не садитесь, все остальное там еще круче. Есть и другая форма записи, там каждая из 64 клеток просто нумеруется. Так, Король-4 может иметь номер 21, 8, 22 или 45. Совсем путаница, надеюсь. Надеюсь, что полиция не додумается, что это шифр и не примется над ним мудрить. А то вполне может расколоть меня. Дело в том, что эта коротенькая строчка содержит в себе дату моего следующего дела. Я должен буду взять слона, то есть оставлю визитку слона иначе приму на себя смелость называться слоном и как бы возьму его себе в соучастники. Дальнейшее я представлял себе вполне конкретно. Полиция загадку не разгадает и бросит, а слон, отсиживающийся в своих тайных хоромах, смекнет, что к чему, и рассверепеет. А как же? Будет совершено преступление, в котором обвинят его. Украдены деньги, а ему ничего не перепало. Надеюсь, он задумается над задачкой, поймет намек и разберется в деталях. А что детали? Конь на нашем блатном жаргоне это ночь. Конь 4 что такое? Четвертая ночь чего? Фестиваля современной музыки в Пирли Гейтс. В свою очередь, это четвертая ночь, 45-й день в году. А у нас этот день называется, и это общеизвестно, четвертой ночью. Именно с нее начинается четвертый месяц Лунного года.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 Сей опус был создан для оркестра, состоящего из 201 духового инструмента и двадцати девяти ударных. Сочинился ей некто Мои Вуфтер, вряд ли сторонник сладкого мелодизма.